Военное искусство Миниха и Петра Ласси поддержало русскую армию после кончины Петра Великого. Оно не дало ей опуститься до посредственного уровня. Но нужны были более крупные испытания, чтобы наше военное искусство шагнуло дальше. Этими испытаниями стала Семилетняя война, борьба против Фридриха II короля Пруссии, Надо сказать, что это была замечательная человеческая личность. Один из самых крупных государственных деятелей в истории Германии, и Пруссии в частности. И, конечно, он больше, во много раз больше того, о чем положено у нас про него рассказывать. Он действительно выдающийся полководец, и его армия была основана вовсе не столько на тех жестоких приемах, которые ему приписывают, сколько на высокой дисциплине и высокой обученности войск. Сам он был неподражаем на поле битвы и в планировании войны. но Предела человеческому совершенству, как известно, нет. Успехи преследовали его по большому счету, пока он не встретился с русскими. Причем, что интересно, долгое время среди русских не наблюдалось полководца, равного ему по таланту, но то зерно, которое посеял Петр Великий при создании русской армии, введя рекрутскую систему и сделав таким образом нашу армию национальной по своему составу. Но указ 1720 года, позволявший солдату при условии беспорочности и храбрости его службы, выслужить первый офицерский чин, чин прапорщика тогда. И таким образом превратиться не просто в офицера, а в потомственного русского дворянина, И это дворянство передавалось детям его, рожденным после обретения звания офицера, навсегда. Вот эти два качества постепенно сделали русскую армию внутренне во многом отличной от армии Западной Европы. По сути, как раз в армии Фридриха почти половина войск была из пруссаков и служила тоже по набору, а вовсе не за деньги, как пишут до сего времени. Но вторая половина во время войны вербовалась из военнопленных либо из граждан мелких германских государств и служила за деньги. И это, конечно, ухудшало ее качество. и повышала жестокость прусской дисциплины. Чисто прусские части стояли на полях сражений насмерть и стяжали славу прусскому оружию. Но вербованные полки действительно могли разбежаться. Всего не было среди русского воинства. Все, будучи природными русскими, либо подданными России, Они сражались, как положено, христолюбимому воину, как тогда говорили. Верно и усердно, тем более имея возможность изменить свою судьбу. Если вы когда-нибудь внимательно перечтете замечательный роман Александра Сергеевича Пушкина, «Капитанская дочка». То вы поймете, почему комендант Белогорской крепости капитан Миронов предпочел быть повешенным Пугачевым, нежели чем ему присягнуть. Жена его причитает над его хладным телом. «Ах ты, буйная солдатская головушка! Не взяли тебя пули ни турецкие, ни шведские, ни прусские». Вот Миронов, а надо сказать, что его прототипом, знаете, кто послужил? Капитан Андрей Крылов, отец нашего великого поэта и баснописца Ивана Андреевича Крылова. Рассказы Ивана Андреевича подтолкнули Александра Сергеевича Пушкина к сбору архивных материалов о Пугачевском бунте, и потом к написанию уже и романа. Солдатский сын, прошедший несколько войн, выслужил, вырвал зубами у судьбы офицерский эполет. И это его переродило. Для него чин русского офицера Вот то дворянство, которое он получил кровью своей, было важнее минутной выгоды карьерного приспособленчества. Неблагороден, швабрин, природный дворянин. А дворянин, выслужившийся из рядов русской армии, верен всегда своему государю, на них На капитанах Мироновых держалась и армия, и во многом империя. И это серьезнейший момент, объясняющий нам победоносность русской армии и силу русского военного искусства. И он нас уводит далеко-далеко, в 20-й век. в эпоху Первой мировой и Гражданской войны. Ибо когда рухнула империя, кто стал бороться против большевиков? Общее понятие известно – Белая гвардия. А кто конкретно поднял знамя борьбы? Сын крепостного, фельдфебеля, который выслужился на бастионах Севастополя в офицеры. С простой русской фамилией Алексеев. Его сын Михаил Васильевич Алексеев стал начальником штаба у императора Николая II, и два года почти возглавлял руководство всем фронтом России против Германии. И Это он призвал русских офицеров в ноябре 17 года сплотиться и спасти хотя бы честь, если ничего другого не удастся, хотя бы честь России. И первоначально добровольческая армия, которую все помнят по истории, по урокам ее, называлась Алексеевская организация. А кто был генерал Корнилов, возглавивший армию? Сын сибирского казака и сибирской татарки. Ибо у нас даже не знают, что сибирские татары, те, кто служили кучуму живы до сих пор в Западной Сибири, Вот их сын, Лавр Георгиевич Корнилов, окончил две академии, Михайловскую артиллерийскую и Академию Генштаба. Блестящий разведчик, один из милейших офицеров русско-японской, Первой мировой. Он возглавил добровольческую армию в декабре 17 года. А когда он погиб, в апреле 18-го на пороге Екатеринодара, добровольческую армию возглавил Снова сын крепостного, также выслужившего себе в Крымскую войну офицерские полеты. Сын Ивана Деникина, Антон Иванович Деникин. Они жили очень бедно, мемуары Деникина известны нам. Но то, что его отец был майор в отставке, позволило Антону не только гимназию окончить, но и Академию Генерального штаба, а предварительно юнкерское училище. И стать потом политическим и военным вождем добровольческой армии. Это ведь не случайно. Вот что сделал Петр Великий. Вот что натворила Петровская табель о рангах, которые обычно кое-как заучивают, потом отвечают про ее существование, не понимая смысла. Она позволила держаться 200 с лишним лет империи и поддержала суть белого движения, где больше половины офицеров были далеко как раз не помещики и дворяне, а вот эти вот то выслужил золотые погоны на полях Первой мировой и уже расставаться с ними не хотел. Ибо в России офицер был особый человек, уважаемый обществом, отличный от обычных людей. И вот мы видим начало этому как раз в стойкости русской армии в битвах против Пруссии, против армии Вадима Великим, я не боюсь повторить это слово, Великим Фридрихом Вторым. Если бы этой внутренней стойкости, порожденной вот этими специфическими условиями, не было, боюсь, что как и австрийская, и французская, и саксонская, и русская армия была бы прусаками, увы, побита, Но солдат России – это удивительное существо, возвращенное от трудов великого Петра, начало теперь расцветать. И он, не имея еще во главе себя достойных полководцев, он одной грудью своейю как и положено честному воину, оборонил Отечество и составил ему славу. Вот почему наше военное искусство это не только искусство наших полководцев, но это еще и дух и верность присяге наших солдат.